Конец света. Лу. Конец света настал и ознаменовал его не крик, а лишь вздох. Один единственный, изумленный, сдавленный вздох. И затем все стихло.